Глава магазина Melon Бокс, как Фира и Мелти, айдолами были. Фиротян, остановись! Рафу! После того, как Нафуми хорошо нас накормил, он приказал мне помочь Фиратиан, которая захотела поднять себе уровень. Вот так и получилось, что Фира теперь несет меня чередеса и поля. На голове Фиратиан также сидит Рафтян. Любимый фамильяр Нафуми. Я все понимаю. И зачем Нафуми отправил меня с Фира? И зачем дал в нагрузку Рафтян? Но я все равно не могу не злиться на то, как он мной помыкает. Нет, я совсем не против того, чтобы быстро поднять себе уровень. Когда я участвовала в составном заклинании под руководством Садины, то полностью ощутила разницу в нашей силе. Мое чутье на таком же уровне, как у нее, но мне не хватает мастерства и запасов маны. Я знаю, что должна набрать уровень. Та! Феротян на ходу разобралась с напавшим монстром, убив его за один пинок. Рафа! Рафтян ловко позировала прямо у неё на голове, радуясь победе. Из них получилась потрясающе слаженная команда. «Ну как, Малтян, опыт получаешь?» «Получаю, получаю. Давай немного помедленней. Ладно!» Но хотя Фира и согласилась, она продолжила нести вперед на всех парах. «Ох...» Хотя меня не укачивает, я все равно уже устала постоянно сидеть верхом. Мы остановились в городе неподалеку и сели отдыхать в трактире. Переключение Смельтян. Путешествие Смельтян. Раф Рафо. Какая же Фиротьян неугомонная. С одной стороны это здорово, но с другой я понимаю, почему на Афуме остальные так с не устают. Песенки, они поют. Я тоже хочу. Фиротьян подошла к музыкантам, которые выступали в трактире, и стал опять вместе с ними. У нее очень чистый голос, который проникает в душу слушателя, утешая и поднимая дух. Я знаю, что Ферротян часто поет в городах, чтобы подбодрить жителей. А, классно! Спой еще! Собравшиеся в трактире авантюристы и горожане аплодировали и просили еще: Ага! В итоге Ферротян пела еще очень долго. Тут мне пришла в голову мысль, а не научить ли ее новым песням. Так у нашего путешествия появился новый смысл. Однако в один прекрасный день. Нет! Когда в очередной трактир собралась толпа людей и наслышанных о странствующей певице, Фиротян спряталась за моей спиной, будто перепуганная, и отказалась выступать. «Что такое, Фиротян?» Все предшествующие дни она радостно выступала на публике, но теперь вдруг передумала и дрожит позади меня. «Я не экспонат!» Я посмотрела на людей, собравшихся в трактире. В чем разница по сравнению с предыдущими выступлениями Фиротян? Пожалуй, в количестве зрителей. Трактир заполнился под завязку. Я вспомнил, о чем рассказывал на Фуми: в параллельном мире из Феротян однажды сделали выставочный экспонат, а кроме того, герой копья сама однажды набросился на нее в трактире. А вот почему она не хочет выступать перед толпой. Хорошо, Феротян. Значит, сегодня петь не будешь? Я люблю петь, но мне страшно. Если начну петь, то стану экспонатом. Они набросятся на меня как копейщик. Она так забавно ответила, что я чуть не засмеялась вслух. Не волнуйся, Феротян. «Но...» Я привела Фиротян на сцену и одолжила инструментами нестреля. Мне уже приходилось играть на таком. Не думая о зрителях, люди, которые здесь собрались, пришли не потому, что видят в тебе редкое существо, а потому что им нравятся твои замечательные песни. Как сказал на фуме герой копьё сама набросился на Фиротян после того, как она утешила его песней. Я уверена, что на самом деле он вовсе не хотел прерывать её чудесные выступления. «А если никак не можешь себя заставить, то не поя, просто посмотри». Я, чтобы никого не разочаровывать, сыграю им на этом инструменте». Я подмигнул эфира и начала выступать, исполняя заводную песню и извлекая из инструмента звонкие звуки. Пробудив дремлющую в инструменте магическую энергию, я заставил рассеянную в воздухе ману откликнуться на нее. Вспомнились древние истории о... не магии, конечно, но силе музыки. «Ух ты, Малтян, Твоя музыка похожа на песню моря. Я тоже хочу петь!» Кфиратян быстро вернулась настроение, настроение, и она начала петь под мою музыку. Закончив выступать, мы опомнились и посмотрели по сторонам. Только сейчас я осознала, что толпа собралась уже не только в трактире, но и вокруг него. «Малтян, я смогла!» «Да, ты спела. Больше не страшно?» Хм, не знаю». Послышались первые хлопки, быстро переросшие в аплодисменты и овации. Рафтян уже ходила по толпе с неизвестно откуда взявшейся шляпой и собирала пожертвования. Это её Наафуми научил? Именно тогда я почувствовала, что наше неожиданное путешествие может принести нам не только повышенный уровень, но и кое-что другое. Когда мы вернёмся в деревню, то покажем Наафуми, насколько сильнее стали. Ага! Рафо! Мы продолжили путешествовать в поисках силы. Кажется, по пути нас стали называть этого священные птицы и поющие принцессы. Жди нас на Афуме!